Глава 26. Спустя некоторое время. Не верится, что моим крошкам уже пошла 20-я неделя. Тошнота почти не беспокоит, я немного поправилась, иногда полуюсь со вкусовыми экспериментами ем сладкое с соленым. Несмотря на то, что я вынашиваю ни одного, двух малышей, я очень рада, что беременность протекает нормально, и я не испытываю никаких неприятностей в плане сильного токсикоза ужасной усталости, изжоги и других неприятных симптомов, о которых начиталось в интернете. Я начала изучать литературу по беременности и родам. Потихоньку готовлюсь к тому, что меня вскоре настигнет. Изучаю по неделям этапы развития эмбриона, испытываю невероятные эмоции, когда вчитываю способия, в, в которых по дням расписано развитие плода. Даже приложение на телефон установила. Когда наступает новая неделя, открываю его и читаю то, что происходит с малышами на текущей неделе. Так втягиваюсь во все происходящее, что уже начинаю привыкать к своему положению. Если еще месяц назад я не верила, что скоро подарю миру новые жизни, то сейчас так вжилась в роль, что начинаю привыкать к малышам. Меня наблюдают лучшие врачи столицы, которых я посещаю регулярно для сдачи анализов и плановых осмотров. Выносить одного малыша нелегко, а двоих сразу — тем более. У нас все хорошо, идет своим чередом. Правда, Динар сильно загружен и пропадает в командировках, порой длительных. Ловлю себя на мысли, что все, я уже не могу без него. Поэтому ничего не остается, как смириться и надеяться на лучшее. А вдруг случится чудо? Вдруг Динар чувствует ко мне то же самое? Если исходить из его поведения, то да, он выглядит влюбленным хотя пытается не подать виду, наверное, из-за Они до сих пор не могут успокоиться, потому что не нашли таинственную спутницу Багирова, вызвавшую небывалый фурор на новогоднем балу среди элиты. Мы соблюдаем осторожность. Динар решил, что счастье любит тишину. Он безумно богат, а у таких людей полно завистников или конкурентов — Динар попросил меня никого не посвящать в подробности моей беременности, верно хранить тайну. Я привожу себя в порядок, собираюсь на осмотр к врачу, а Динар собирается в очередную деловую поездку. Как грустно, еще одна неделя, может, две или три без него. Не хочу думать о плохом, но то ли это гормоны виноваты, то ли во мне просыпается ревность. Но всякий раз, когда он покидает меня надолго, я начинаю навязывать себе, что он развлекается с любовницами. Стоя возле зеркала, я пытаюсь натянуть на себя джинсы, замечая, как мой животик стал больше. Молния упорно не идет вверх, но это только вызывает улыбку. Малыши внутри меня растут. Сегодня у меня запланирован визит к гинекологу, и я немного волнуюсь, хочу убедиться, что все идет как надо. В комнату залетает Мишка с веселыми криками, В руках у него новый динозавр-робот, яркий с острыми зубками. Он издает звуки, пускает пары, даже светится в темноте. Ого, Мишка, какой у тебя крутой динозавр! Опять Динар балует? Да, Динар. Брат кивает и что-то бурно рассказывает, а его глаза излучают только радость, но пока речь звучит запутанно и невнятно. Опускаюсь перед ним на корточки, глажу по головке и улыбаюсь. Сказал ему спасибо. Казал, умница. Миша не старается, он молодец. С каждым днем произношение слов дается ему все лучше и лучше. Спасибо Кире специалистам, которые к нам регулярно приходят, чтобы позаниматься с братиком. Динар нанял целый штат врачей, и он сдержал свое слово. Мишка чмокнул меня в щечку и убежал, возвращаясь обратно, к Кире. По плану у них скоро занятия по рисованию. Следом за Мишей появляется Динар. Выглядит он, как всегда, безупречно. Красивый костюм, стильная прическа, четко подобраны дорогие аксессуары. Миллиардер есть миллиардер. О, Динар, а я думала, ты уехал. Уехал, не попрощавшись. Вот какого-то обо мне мнения рая. Разумеется, он шутит. Динар подходит ко мне, протягивая симпатичный небольшой подарочный пакет золотистого цвета. Так, небольшой комплимент. Смущаясь, заглядываю внутрь, а там нахожу бархатную коробочку вытянутой формы. Что это? Открою, видишь, или дай лучше я сам. Мужчина решил поухаживать за мной, открывает коробочку, а там сияет изумительной красоты браслет, золото, украшенное изумрудами. Вещь дорогая эксклюзивная. Ничего себе, какая красота! Примерь его, давай. Лагиров заботливо надевает свой щедрый подарок на мое запястье, защелкивая застежку. Подношу украшение к свету, блестит завораживающе. «Да правда мне?» «Правда», — Динар улыбается, какая же у него бесподобная белоснежная улыбка. Но тут внутренне меня охватывают противоречивые чувства. Улыбка на моих губах меркнет. «Знаешь, я, наверное, не смогу его принять, оно стоит слишком дорого. Собираюсь снять, чтобы вернуть обратно владельцу, но Динар решительно отказывается». Оскорбишь меня, если не примешь. Неужели не нравится? Нет, браслет удивительный. Просто я не могу. Со мной ты должна это сделать, иначе я обижусь.